которыми мы начинаем интересоваться с первого взгляда, как-то вдруг, внезапно, прежде чем скажем слово. Такое точно впечатление произвел на Раскольникова тот гость, который сидел поотдаль и походил на отставного чиновника. Молодой человек несколько раз припоминал потом это первое впечатление и даже приписывал его предчувствию. Это был человек лет уже за пятьдесят лет,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 милостивый государь мой обратиться к вам с разговором приличным ибо хотя вы не в значительном виде но опытность моя отличает у человека образованного и к напитку непривычного сам всегда уважал образованность соединенную с сердечными чувствами и кроме того состою титулярным советником мармеладов такая моя фамилия Титулярный советник. Осмелись узнать, служить изволили? — Нет. — Учусь, — отвечал молодой человек, отчасти удивленный и особенным витиеватым тоном речи и тем, что так прямо в упор обратились к нему. — Студент, стало быть, или бывший студент, — скричал чиновник. — Так я и думал. Он привстал, покачнулся, захватил свою посудинку, стаканчик...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 Эта привычка обращается у иных пьющих в потребность, и преимущественно у тех из них, с которыми дома обходятся строго и которыми помыкают. От того-то в пьющей компании они стараются всегда как будто выхлопотать себе оправдание, и, если можно, то даже и уважение. — Забавник, — громко проговорил хозяин, — а для чая не работаешь? Для чая не служите, коли чиновник?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 — Случалось. — То есть как безнадежно? — Ну, то есть безнадежно. вполне -с. Заранее зная, что из сего ничего не выйдет. Вот вы знаете, например, что сей человек ни за что вам денег не даст, ибо зачем, спрошу я, он даст? Ведь он знает же, что я не отдам. — Из сострадания?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 Прибавил он в скобках с некоторым беспокойством, смотря на молодого человека. «Ничего, милостивый государь, ничего! Ничего-с! И не с презрением, а со смирением к всему отношусь! Пусть, пусть! А осмелитесь ли вы, взирая в сей час на меня, сказать утвердительно, что я не свинья?»